Глава восьмая. Поздравляю, Бал, твой план с блеском провалился. Послать за десером во и он и его приспешники убиты. Жаль. Тысячу извинений, месье, проговорил Бал, низко кланясь в мужчине в высоком кресле. Прикажите снарядить еще кого-нибудь. Нет. Сколько ни кидая камни в реку, река все равно никуда не исчезнет. Бал понимающе кивнул. И что же нам делать? Выматывать его. Простите, не очень хорошо понимаю. Мужчина, сидящий в кресле, обратил на демона свой ясный взор. Синий льдинки глаз, не мигая, смотрели на Баала. Демон немного поежился. Да, он боялся. Кто бы на его месте не проникся священным, трепетом перед ним. Любой демон. Десер не такой, как ты, Баал. Ты же понимаешь это. Он был смертным. — Вот именно! — кивнул его господин. Он был простым человеком, слабым и трусливым, но вместе с тем тщеславным и гордым. — Ваши любимые грехи! — тонко улыбнувшись, проговорил Баал. — Что прикажете, мессир? Мужчина задумчиво смотрел на огонь, который полыхал в огромной каменной расщелине. Пламя то и дело слизывало со склона гор кричащих голых людей и будто перемалывало их в своей утробе. «Надо выманить демона, вытравить Дессере его человеческую натуру. Он не будет вечно себя сдерживать. Силой он пользуется. Она раз за разом будет разогревать в нем этот огонь, пока он не вырвется из-под власти печати. Его новый хозяин познает страх. Обеспечь это, бал. «Да, миссир». бал кивнул и расправил крылья, улетел в темноту. «Ниса, мы собрались быстро». Собственно, вещей у меня было немного, так что на общественном вокзале мы появились спустя час. Гудели паровые двигатели, шумели колеса о рельсы. Мне никогда не нравилась механика. Хор крутился под ногами и иногда просто раздражал. Дессер обрежал, как старикан, что он устал, хочет поесть, что ему в туалет надо. Я лишь стоически вздыхала и терпела. Вся очередь касси билетов смотрела на нас раздражением. Но что делать? «Леди! Ко мне обратилась милая дама в окошке. Я вас слушаю. Да, добрый день. Поздоровалась я. Мне нужно два билета до Светлогоровой. В один конец? Да, будьте добры. Ваше имя? Нет, Ниса Шизар. Кассирша быстро написала мое имя на билете, потом обратилась к Дессеру. Ваше имя, господин? Дей Шизар. Я разгневно повернулась к демону. Тот лишь растянулся в улыбке. «Гаденыш!» «Так вы супруги!» — улыбнулась кассирша. «Ли семейных пару на скидка. Вот возьмите, с вас шестьсот танров!» Я молча считала сумму и передала билетерше. Дессер взял билет и не забыв подмигнуть даме. Я лишь скептически фыркнула. Хор ждал нас ухода в главное здание. Завидев меня, он радостно завилял хвостом. «Как успехи?» — спросил хор. «Поздравь нас, курчавый!» Усмехнулся демон, обнимая меня за плечи. Мы молодожены. А что, в кассе еще и брачные союзы заключают?» Скептически фыркнул хор. «Браво, Ниса! Я приглашу маму на смотрины». «Заткнулись оба!» Прошипела я. «Вы выводите меня! Едва мы за порог вышли!» Дессер усмехнулся и сел на лавочку, ожидать поезд. Хор примостился тут же рядом. Странное дело, но меня колотило дрожь. Почему-то стало страшно. Что я матери скажу? «Привет, мама, я тут демона завела. Можно я его оставлю?» «Бред какой!» «Ну ладно, мама, а отец?» «Он ведь пор вообще на порог не пустит, а еще хуже, сразу из ружья пальнет!» «Ужас! Надеюсь, хотя бы ясвы дома нет. Младшая сестра о гадости от нее!» «Ниса, сядь!» — спокойно сказал демон. «И прекрати думать, у меня голова болит из-за тебя!» «Какой ты нежный!» — фыркнула я, но все же присела. «Я переживаю!» «А смысл?» Дессер наклонил мою сторону голову, смехаясь. «Эти переживания изменят твое решение? Нет? Тогда в них нет толку». «От этого не легче». «Ниса, раз теперь демон твой жених, как бы тот так и представь его маме», подсказал хор из-под лавочки. Я не глядя двинула ногой. Раздался скулёш и тихая ругань. Дессер усмехнулся. «А это вариант?» «Нет!» Я сердито взглянула на демона. «Никакой ты мне не жених! Перестань скалиться, я что-нибудь другое придумаю!» Демон пожал плечами. «Мол, дело твое!» Поезд подошел спустя двадцать минут. Пока проверяли билеты других пассажиров, хор проскользнул у них под ногами и сел в наше купе. Когда мы с Дессером зашли, хор уже сидел на полке у окна. «Я никогда не ездил на поездах!» Вдруг сказал он. «Ничего интересного!» Проговорил демон, опускаясь рядом с ним. «Сколько та еще!» «Скажи спасибо, что мы не в общем вагоне. Знаешь, сколько болезней у бабушек?» э, «Нет». «И я не знала, пока не проехала в таком вагоне. А теперь мне доступны все тайны лечения и листом алоэ вера». «Рассказать?» «Пожалуй, не стоит. Как-то странно поморщился пес». «А чудеса уринотерапии?» «Это еще что?» Едва Десер открыл рот, как я его перебила. «Давайте потом. Я бы хотела поспать, если вы не против». Демон кивнул. Хор перебрался на мою полку и притулился под боком. Поезд издал протяжный свист и медленно начал трогаться. Я старалась скрыть тревогу. Думала, мне теперь все едино. Но как же я ошибалась? Во мне жил страх, самый настоящий страх. Будущее впервые пугало меня до седины. Я не заметила, как мерное покачивание вагона меня усыпило. И снилось мне. Верни ее. И что ты готов мне отдать взамен? все что у меня есть золото камни земли поместье слуг все он усмехнулся этого мало лорд но что я еще могу тебе дать я человек у меня нет ничего служи мне что служи снова повторил он будь верным слугой стань частью моего легиона прими свою суть которую так старательно оправдывал покажил в человеческом мире быть демоном Что в этом плохого? Ты ведь и был сущим дьяволом для своих слуг, подданных для нее. Я согласен. Забери мою душу, демон, но ее верни. Ты мой, Десса. Просто потом я не знал, что будет. Ольха вернулась из мира мертвых, но это была не она. Пустой взор, молчание, без участия. В ту ночь я свернул ей шею. Опять. Мое проклятие. Я вынужден служить. Заслужил. Слишком много грехов на мне висело. Видимо, я думал, что все искупится лишь моим желанием вернуть любимую. Но даже тогда я думал о себе. И как бы в наказание за мои дела в человеческой жизни тьма обдарила меня талантом замораживать время и видеть будущее. Но плата за использование этих даров была непомерно высока. И я платил, сжирая души грешников, проклятых, заклинателей. Я забыл, кем был, забыл, куда иду, все забыл. И вот однажды мой дар сыграл со мной злую шутку. Меня выбросило в далекое будущее. Но на земле уже не было ничего. Пахнет гарью. Солнце не видно из-за дыма. И запах крови, который пропитал все вокруг. А на руках я держу окровавленное тело. Меня вышвырнуло из сна. Я подскочила. Была уже ночь. Поезд мерно двигался сквозь ночной туман. Хордрых у меня в ногах. На соседней полке было пусто. Странно. Куда ушел Дессер? Я осторожно встала, чтобы не разбудить друга, накинула свитер и вышла из купе. В коридоре пусто. Я пошла к туалету, но тот оказался свободным. Сонная проводница выглянула из своего купе. «Леди, вам что-то нужно?» «Э, «Да, я ищу мужчину высокий. Он со мной ехал, может, помните?» «Господин вышел в тамбур вагона». пояснила девушка. «Должен быть там. Он купил у меня упаковку сигар, видимо, еще курит». Я кивнула и открыла дверь, которая вела в заднюю часть вагона. Мне в лицо тут же дохнуло густым слоем дыма. Я стала кашлять. «Пардон?» покаялся где-то десер. «Сейчас уберу». Он сделал глубокий вдох, и весь дым исчез во рту у демона. Я раздраженно вздохнула. Предупреждай, когда уходишь», Дессер усмехнулся и снова затянулся. Волновалась? Конечно. Сон дурацкий приснился, и тебя еще нет. Демон тут же сник. Ты все видела? Я недоуменно посмотрела на Дессера. Таким серьезным и мрачным я его никогда не видела. Он взглянул на меня, и почему-то у меня задрожали коленки. Он шумно выдохнул. Не бойся меня. Здорово по нервам бьет. А мне и так не сладко. Что ты имел в виду? Решила спросить я, чтобы отвлечься. Что я видела? Дессер докурил сигару одной затяжкой и тут же прикурил новую. Я говорил о моем сне. Ты хотел сказать о моем сне? Нет. Он покачал головой. Это сон мой, Ниса, и ты его видела. Если честно, друг сказала я. Я только слышала, будто история. И не все помню, лишь обрывки фраз, как будто история была о тебе. Дессер жал губы и кивнул. Выпустив в окно двери тамбура кольцо дыма, он проговорил. «Да, история обо мне». «Расскажешь?» «Нет». «А если прикажу?» Демон опасно сузил глаза и скосил взгляд на меня. «Совру. Это не твое дело». «Кто сделал тебя демоном?» «Почему-то именно сейчас меня начала бесить, уперт из Дессера». «Расскажи». «Иди спать, Ниса». Что ты делал такого ужасного, когда был человеком?» Дессер отвернулся к стене. «Ниса, прошу, уйди!» Но я была неумолима. Этот демон мне все расскажет. Я из-за него в этой истории. Пора отвечать на вопросы. А их, ой, как много. «И кого ты держал на руках, когда увидел будущее? Кто это был? Отвечай!» «Ниса!» «Приказываю ответить!» Хватка демона сжала мои руки. а удар головой об стену вагона гулко отдался в висках. Голова закружилась. Перед собой я видела сбешенное лицо Дессера. «Ты это хотела увидеть!» — прорычал демон. «Посмотри мне в глаза и скажи, что не боишься меня, госпожа!» Меня колотил страх. Губы плясали, а зубы отбивали ритм. Черные глаза демона смотрели в самую душу, выворачивая все самое ужасное, что было в моей жизни. Я отвернулась и крепко зажмурилась. Сердце колотилось отбойным молотом. Не бояться. Не бояться. Дыхание Дессера коснулось моей щеки. Он дышал тяжело и как-то напряженно. Я осторожно повернулась в его сторону. Глаза полуприкрытые смотрят на меня. Рот слегка открыт, и горячее дыхание касается моего лица. Черные волосы растрепались и нависали на его лицо, но... Потом я посмотрела на его руки. Огромные лапы с когтями продырявили стену по обеим сторонам от меня. «Я же просил не бояться!» Натужно проговорил демон, прикрывая глаза. Я гулко сглотнула. «А я и не боюсь!» Дессер открыл глаза. Я смотрела на него уверенно и зло. В следующее мгновение хлесткая пощечина обожгла его щеку и мою руку. «Еще раз!» — проговорила я. — Приблизишься, и будешь вечность коротать печати замка где-нибудь под землей, ясно? Дессер вытащил когти из стены и, усмехнувшись, поклонился. — Ясно, госпожа. Я сжала зубы и, открыв дверь, тамбура вышла.